Потом он объяснил мне, как ему удалось определить, что бывшим любопытным владельцем этого сони был Нун Хель геотермист из Вьюжного Онсона, который две зимы назад погиб, катаясь на лыжах. Советник Мэффи поручил одному из одаренных выпускников выполнить старомодное детективное задание — выследить вора. Е-волновое слежение позволило определить, что данный сони находится в лаборатории Бумсук-Кима. Однако вообразить Бумсука читающим Витгенштейна превосходило всякую меру правдоподобия, поэтому доверенный студент Мэфи во время ком-часа шесть недель назад вставил по микроглазу в каждой соне, находившейся в том помещении. Витгенштейн, Людвиг, 1889-1951. Австрийский философ и логик, представитель аналитической философии, автор знаменитого «Логико-философского трактата» 1919. С 1929 года жил в Великобритании. На следующий день мы обнаружили, что наш несостоявшийся диссидент был нечистокровным, но, по всей видимости, первым известным науке, стабильно вознесенным фабрикантом, а именно прислугой, сестрой пресловутой юной 939. Моя работа сонми 451 может быть обременительной и опасной, но скучной никогда. Возражать было просто бессмысленно. Именно. Советник Мефи ничуть не походил на смотрителя Ли. В каком-то смысле я, будучи разоблаченной, испытала облегчение. Многие преступники говорят то же самое. Я сидела и слушал его рассказ о перебранках между министерствами, которые разразились, когда он доложил о своих открытиях. Карпократы старой школы хотели, чтобы меня отправили на эвтаназию, как уклонистку. Психогеномики желали подвергнуть меня церебральной вивисекции. Служба маркетинга — жаждала гласности, чтобы выставить меня в качестве исключительного экспериментального прорыва университета темасан Очевидно, никто из них своего не добился. Никто. Единодушие достигло палеотивного компромисса. Я могла по иллюзорной своей свободной воле продолжать занятия, пока они не придут к консенсусу. Однако арбалет бум-сука заставил единодушие поторопиться. И что теперь намеревался с вами делать, советник Мэффи? Оформить новый компромисс между теми, чьи интересы сталкивались в попытках получить от меня какую-то дольку, а затем провести его в жизнь. В лабораториях Карпократии были безуспешно истрачены миллиарды долларов на исследования, целью которых было получить то, что я попросту собой представляла и представляю, стабильную, вознесенную фабрикантку. Чтобы все геномисты были довольны, предполагалось, что доверенные ученые будут подвергать меня междисциплинарным тестам. Помню, как окуная руки в языки тримерного пламени, Мэффи пообещал, что эти тесты не явятся обременительными или болезненными и не будут длиться дольше трех часов в день, причем не более пяти дней из десяти. Чтобы уговорить правление университета, решено было предоставлять возможность проведения исследований по аукциону. Я принесу своим новым хозяевам большие деньги. А интересы СОНМИ-451 этой системой уравнений учитывались? Да, в какой-то мере. ТМОСАНСКИЙ университет должен был зарегистрировать меня как студентку, обучающуюся за счет пожертвованного фонда. Кроме того, в ошейник мне должны были имплантировать душу, чтобы я могла выходить из кампуса и возвращаться, когда мне нужно. Советник Мэффи даже пообещал заниматься со мной, когда сам будет в кампусе. Он убрал свою руку из пламени осмотрел пальцы. Один только свет, никакого жара. Молодые люди не смогли бы теперь распознать настоящего огня, случись у них в дуртуарах пожар. Он добавил, что впредь его надо звать профессором, а не господином. Одного я никак не могу понять. если Бумсук был таким паяцем, то как мог он заполучить этот святой Грааль психогеномики, стабильное вознесение? Позже я задала Хэджу ему этот же вопрос. Его объяснение звучало так. Поставщику диссертации «Бумсука» повезло с источниками. Он черпал психогеномические работы в малоизвестном техническом институте на Байкале. Подлинным автором диссертации бывшего моего аспиранта был иммигрант из промышленной зоны по имени Юсуф Сулейман. В то время экстремисты убивали геномистов в Сибири, и Сулеймана вместе с тремя его профессорами взорвали бомбы, подложенные в автомобиль. «Байкал есть Байкал!» И исследование Сулеймана 10 лет прозябало в безвестности, пока его не удалось продать. Агент связался с представителями корпорации Папы Сонга, чтобы внедрить в наше мыло открытую Сулейманом неврологическую формулу вознесения. Юна 939 была первичным образцом, а я — модифицированный дублершей. «Если это представляется невероятным, — добавил Хэджу, — Мне надо вспомнить, что многие крупные события в истории науки были следствием такой вот инстинктивной прозорливости. И все это время Бум Сук Ким пребывал в блаженном неведении относительно того фурора, который вызывала его украденная диссертация. В неведении мог бы оставаться только закоснелый глупец, никогда не державший в руках пипетки. Но Бум Сук Ким именно таким глупцом и был — Это, возможно, не было случайностью. Как вы отнеслись к своему новому распорядку на факультете Единодушия? Каково было фабрикантке посещать лекции? Поскольку, как вы помните, я переправилась туда в канун секстета, у меня было шесть спокойных дней, прежде чем этот новый распорядок вошел в силу. Прошлый секстет был самым холодным с сороковых годов. Лишь один раз обошла я обледенелый кампус Мой геном таков, что я комфортабельно себя чувствую в жарких ресторациях, а вот зима, воцарившаяся в долине реки Хан на горе Темосан, обжигала мне кожу и легкие. Проснувшись в день Нового года, я обнаружила три подарка — звездочку для ошейника, ставшую меня третьей, старый потрепанный Сони из лаборатории Бумсука, который дал мне ВИН 027, и книгу, название которой теперь я могла прочесть — «Сказки Ганса Христиана Андерсена». Я прочла ее от корки до корки, думая о своих сестрах, наслаждавшихся звездной церемонией по всему Нисо-Копросу. Гадала, суждено ли мне когда-нибудь отправиться на Гавайи на экзальтацию, отработав свою инвестицию. Как бы я хотела, чтобы Юна-939 могла вместе со мной пойти, на первую мою лекцию, которая состоялась на второй день. Мне ее мучительно не доставало, не достает до сих пор. Что было вашей первой лекцией? Биоматематика, сонти Однако по-настоящему на ней было преподано унижение. Я шла к лекционному залу по грязному талому снегу, укрытая капюшоном и никем не замечаемая. Но когда в коридоре я сняла накидку, то мои черты сонми вызвали удивление, а затем и неловкость. А когда я вошла в лекционный зал, то это стало причиной возмущенного молчания. Длилось оно недолго. «Эй!» — крикнул какой-то парень. «Один горячий женьшень, две сосиски в тесте!» Вся аудитория покатилась со смеху. Мой геном не позволяет мне краснеть, но пульс у меня участился. Я села во втором ряду, который занимали девушки. У их предводительницы в зубы были вживлены изумруды. «Это наш ряд», — заявила она, — «ступай назад. От тебя воняет майонезом». Я сама кротость повиновалась. В лицо мне ударил бумажный дротик. «Слушай, фабрикантка, мы же не торгуем бургерами в твоей ресторации», — крикнул кто-то. «Так почему ты занимаешь место на нашей лекции?» Я уже готова была уйти, когда паукообразная доктор Чхван взобралась на сцену, и бросил на кафедру свои записи. Я изо всех сил постаралась сосредоточиться. Мне были знакомы теории Суонти, но не практическое их применение. Минут через пятнадцать взгляд доктора Чхван, блуждавший послушателем, остановился на мне, и она умолкла посреди фразы. Аудитория рассмеялась, понимая, в чем дело. Доктор Чхван заставила себя продолжать. Я заставила себя остаться но мне не хватило мужества, чтобы задать под конец вопросы. Снаружи я столкнулась с препятствиями, чинимыми агрессивными ничтожествами. Профессор Мэффи знал об этом недружелюбие студентов? Полагаю, да. На нашем семинаре профессор спросил, была ли лекция плодотворна. Я предпочла другое слово — информативно. И спросила, почему чистокровные относится ко мне с таким презрением, хотя я не даю им никакого повода для оскорблений в ответ он предложил мне подумать, почему любой правитель боится, чтобы те, кем он правит, приобретали знания. Я не осмелилась произнести слово «восстание» и выбрала окольный путь. Что если различия между социальными слоями проистекают не из геномики, не из унаследованного превосходства, и даже не из долларов, но всего лишь из различий в знаниях? Профессор спросил — Не будет ли это означать, что вся пирамида воздвигнута на зыбучих песках? Я предположила, что такая гипотеза может рассматриваться как серьезное отклонение. Мэффи, казалось, был очень доволен. Подумайте вот о чем. Фабриканты — суть зеркала, которые держат перед совестью чистокровных. От своего отражения чистокровных тошнит, поэтому они винят зеркало. Я задала вопрос, смогут ли чистокровные когда-нибудь винить самих себя. «История учит, что это случится не раньше, чем их к этому принудят», ответил Мэфи. «Я осознала, что сыта этой зимой по горло». «Когда же это произойдет?» Профессор крутанул свой старинный глобус и сказал в ответ только одно. «Лекции доктора Чхван продолжатся завтра». «Должно быть, потребовалось немалое мужество, чтобы туда вернуться». Я пришла в сопровождении принудителя, так что, по крайней мере, никто не швырял в меня оскорблениями. Принудитель обратился к девушкам во втором ряду с вежливой злобой. «Это наш ряд. Ступайте назад». Девицы улетучились, но торжества я не испытала. Ими двигал страх перед единодушием, а неготовность принять меня. Доктор Чхван из-за принудителя была в таком смятении, что... Промямлила всю свою лекцию, ни разу не взглянув на аудиторию. Предрассудки подобной вечной мерзлоте. Вы собрались с духом, чтобы пойти еще на какую-то лекцию? Только на одну. По основам. Лу. По моей просьбе я отправилась туда без сопровождения, предпочитая оскорбление внешней броне. Я прибыла туда рано. Села на боковое место и не снимала-забрала, показал-заполнялся студентами. Тем не менее меня узнали. Студенты относились ко мне с недоверием, но бумажных снарядов больше не швыряли. Ко мне обернулись двое парней, сидевших впереди. У них были честные лица и деревенский выговор. Один из них спросил, правда ли, что я представляю собой нечто вроде искусственного гения. «Гений — это не то слово, чтобы бросаться им с такой небрежностью», — сказала я. Услышав, что прислуга говорит, эта пара изумилась. «Это должно быть сущий ад?» предположил второй, иметь сообразительный ум, заточенный в тело по геному, предназначенное для служения. Я также привязана к своему телу, как и он к своему, ответила я. Лекция прошла без осложнений, но когда я вышла из зала, меня ждали вооруженные микрофонами люди, вспышки Никонов и пятидесятиголовые гидровопросов. Из какого заведения папы Сонга я приехала? Кто вписал меня в темосан? Действительно ли я вознеслась? Каким образом? Есть ли другие подобные мне? Каковы мои взгляды на злодейство юной 939? Сколькими неделями я располагаю до того, как начнется упадок моего вознесения? Аболиционистка ли я? Какой меня любимый цвет? Есть ли у меня парень? Масс-медиа? В Карпократическом университете? Нет. Но представители масс-медиа предложили вознаграждение за материалы о сонме из Темосана. Я укуталась в капюшон и пыталась пробиться к факультету единодушия, но давка была такой плотной, что мое забрало сбили, а саму меня повалили на пол и сильно изувечили. Причем двое принудителей в штатском смогли меня оттуда вытащить. Советник Мэффи встретил меня в вестибюле единодушия и сопроводил до моей квартиры, ворча, что я представляю собой слишком большую ценность, чтобы подвергать себя нападкам похотливой черни. Он яростно вертел свое кольцо с дождевым камнем, обычный жест, когда он нервничал. Мы договорились, что с этого времени все лекции будут пересылаться на мой сони. Как насчет утренних экспериментов — которым вы должны были подвергаться. Ах да, эти ежедневные напоминания об истинном моем статусе. Они подавляли мой дух. Оглядываясь назад, я понимаю, какую мучительную отчужденность испытывала юна 939, когда погружалась в себя. Для чего нужны знания? Часто спрашивал я себя, если я не могу использовать их для улучшения своего существования. Как? Девятью годами и девятью... Звездочками позже впишусь я со своими превосходными знаниями в жизнь на экзальтации. Могут ли амнезиды стереть те знания, что я приобрела? Хочу ли я, чтобы это случилось? Буду ли я счастливее? Часами просиживала я над своим сони не прокручивая страниц. В одной из недель я прочла только сказку «Русалочка» из книги «Юный» о внешнем мире. Ее вполне можно было счесть мрачным трактатом о непринадлежности к окружающему миру. Наступил четвертый месяц, ознаменовав собой первую годовщину моего пребывания в Темосане в качестве диковинного экземпляра, но весна не принесла мне той радости, которая одарила весь остальной мир. «Моя любознательность умирает», — сказала я однажды профессору Мэффи во время семинара по Томасу Пейну. Томас Пейн. 1731-1809, просветитель радикального направления. Родился в Британии. С 1774 года в Северной Америке. Участвовал в американской войне за независимость и французской революции. Отстаивал право народа свергать вышедшее из-под его контроля правительства Стоял чудесный первый день, и через открытое окно доносились звуки игры в бейсбол. Мой наставник сказал, что нам необходимо определить источник этого недуга и как можно скорее. Я сделала какое-то замечание насчет того, что чтение не приносит подлинных знаний, что знания без опыта представляют собой еду без питательности. Вам необходимо больше выходить наружу, решил профессор. Куда наружу? Снова на лекции? В кампус? На экскурсии в мегаполис? В следующий, девятый день, в мою квартиру поднялся на лифте молодой аспирант Единодушия по имени Хэ Джу Им. Обращаясь ко мне мисс Сонми, он объяснил, что профессор Мэффи попросил его прийти взбодрить вас. Профессор Мэффи располагал абсолютной властью над его будущим, так что он не замедлил явиться. «Это шутка», — обеспокойно добавил он, а потом спросил, помнили я его?» «Я его помнила». Теперь его черные волосы стали темно-бордовым ежиком, а брови, там, где не были украшены, оказались выщипаны. Но я узнала бывшего одноклассника Бумсука, принесшего известие о смерти Вина-027 от дебильных рук Минсика. Посетитель завистью оглядел мое просторное жилище. «Да уж, эти-то апартаменты! Не то что убогое гнездышко Бумсука, правда?» «Достаточно велики, чтобы здесь поместилась вся квартира моей семьи?» Я согласилась, что квартира и в самом деле очень просторна. Последовало натянутое молчание. Хэджу им спросил, можно ли ему оставаться в лифте, пока я не захочу, чтобы он меня покинул. Я снова извинилась за нехватку социальной тактичности и пригласила его войти. Сбрасывая найки, он сказал, «Нет, это я извиняюсь за мою нехватку социальной тактичности». Я, когда нервничаю, слишком много говорю, при том всякие глупости. Вот и опять. Можно я попробую сесть в ваш подвесной шезлонг? — Да, — сказала я и спросила, — почему заставляю его нервничать? — Я выгляжу, как любая сонми в любой старой ресторации, — отвечал он. Но когда открываю рот, то становлюсь доктором философии. Аспирант, закинув ногу на ногу, сидел в шезлонге и покачивался, удивленно проводя рукой сквозь магнитное поле. Он признался. Какой-то голосок у меня в голове все время твердит. Помни, эта девушка, то есть женщина, то есть личность, веха в истории науки, первая стабильная вознесенная, или, скорее, возносящаяся. Следи им за тем, что говоришь. Пусть это звучит основательно. Вот почему я, хм, исторгаю себя всего лишь ничтожной бессмыслицы Я заверила его, что в гораздо большей мере чувствую себя образчиком, а не вехой. Хэджу, пожал плечами и, помахивая душевным кольцом, сообщил, что «Профессор разрешает мне провести вечер в городе». «Все затраты за счет единодушия. Кредит неограниченный, буквально. Ну и каковы же ваши представления о развлечениях?» «Я извинилась. У меня не было никаких представлений». «Ладно», — попытал удачи Хэджу. «Что вы обычно делаете, чтобы отдохнуть?» «Играю в Го со своим Сони», — ответила я. «Чтобы отдохнуть?» — недоверчиво переспросил он. «Кто выигрывает, вы или Сони?» «Сони», — ответила я, «иначе как не удавалось бы совершенствоваться?» «Значит, победители», — предположил Хэджу, «на самом деле проигрывают, потому что ничему не учатся?» «Кто же тогда проигравшие?» «Победители?» «Не в силах понять...» Насколько он серьезен, я сказала. Если побежденные могут использовать то, чему их научили их противники, то да, проигравшие спустя долгое время могут стать победителями. «Всемилостивая Карпократия!» — фыркнул Хеджу им. «Давайте-ка поедем в город и потратим там энную сумму». «Не раздражал ли он вас немного?» «Поначалу он раздражал меня очень сильно» но я напомнила себе, что он был средством от моего недомогания предписанным профессором Мэффи. Кроме того, Хэ Джу сделал мне комплимент, назвав меня личностью, и даже Юна 939 не разговаривала со мной так непосредственно. Я спросила у него, чем он обычно занимается вечерами девятого дня, когда его не принуждают присматривать за призовыми образцами. С дипломатично пригашенной улыбкой он сказал мне, что люди из слоя Мефи, никогда никого не принуждают, только намекают. Он мог отправиться с однокашниками в ресторацию или бар, или, если бы ему улыбнулась удача, пойти в клуб с какой-нибудь девушкой. Я не относилась к числу его однокашников и не была в строгом смысле слова «девушкой», так что он предложил мне пойти в пассаж, чтобы отведать плодов Нисо Копроса. «Не будет ли он смущен?» — спросила я, — «если его увидят в обществе сонми. Я могу надеть шляпу и палантин». Хеджу им, поколебавшись, предложил вместо этого накладную бороду чародея и рога северного оленя. Я извинилась. У меня ничего такого не было. Молодой человек улыбнулся. Попросил прощения за очередную глупую шутку, сказал, чтобы я надевала все то, в чем мне самой будет удобно, и заверил, что в городе я буду гораздо незаметнее, чем в лекционном зале. Такси стоит внизу, и он подождет меня в вестибюле. — Вы нервничали, покидая Тэмо-сан? — Да, слегка. хэ развлекал меня разговорами о достопримечательностях. Мы направили такси через мемориал поверженным плутократам. вокруг «Кёнпокын» и вниз по веню девяти тысяч рекл. Водитель был чистокровным бангладешцем и сразу же почуял, что ему перепадет немало от наших обильных трат. «Сегодня идеальная ночь для лунной башни, господин», — вернул он, — «очень ясная». Эджу согласился поехать туда. Спиральная дорога поднималась с гигантской пирамиды, высоко-высоко вздымавшейся надо всеми навесами, надо всем вообще, за исключением карпократических монолитов. Вам, архивист, приходилось подниматься на лунную башню ночью? Нет, даже днем там не был. Мы, горожане, по большей части предоставляем ее туристам. Поднимитесь.